Глава 3. За два дня до того, как ее тело обнаружили на колокольне, Рита пошла к доктору Беннегасу. Елена не знала, Рита ей не рассказала. Ей рассказал инспектор Авильянеда, когда ее дочери уже не было в живых. Елене хотелось бы знать, о чем они говорили в тот день, но тогда она не удосужилась спросить, а теперь она слишком далеко от единственного человека, который мог бы ей ответить. Зато она знает, о чем Рита говорила с доктором за две недели до того, потому что присутствовала при том разговоре. Это был последний раз, когда они были у доктора вместе, причем не у него в приемной, а в больнице. Доктор предложил Елене лечь на пару дней на обследование. «Лучше сделать все разом, Елена, иначе вам придется все время мотаться туда-сюда, а в вашем состоянии...» И Елена легла на обследование, взяв с собой две новые ночные рубашки. Одну из них она так и не надела. Сначала начала болезни она всегда хранила пару новых ночных рубашек про запас. На случай, если внезапно увезут в больницу. Но даже когда ее положили, одну она все-таки так и не надела. Сама не знает почему. У нее брали кровь, ей делали МРТ, проверяли рефлексы, стуча по колену молоточком, просвечивали ей глаза и внутренности. Она уж и не помнит, каким аппаратом или какими лучами. Но точно просвечивали, это она помнит. Ее заставляли ходить, поднимать и опускать руки, садиться, вставать. «Ну что ж, Мария, — сказали ей, — потому что хоть никто и не называет ее этим именем. По документам она Мария Елена, и под этим именем ее зарегистрировали в больнице. Мария Э. Но на Э никто не обращал внимания. Ей задавали вопросы. Через сколько времени после приема таблетки у вас улучшается самочувствие? Через сколько времени вы начинаете чувствовать действие таблетки? Через сколько времени ее эффект достигает максимума? Сколько длится эффект? Они записывали все ее ответы и все свои наблюдения. Ее врач, по словам доктора Бенагаса, один из лучших в стране специалистов по Паркинсону, и его команда, потому что специалист этот работал не один, а в сопровождении целой свиты, гордившейся своей принадлежностью к этой университетской больнице, десяти свежевыпустившихся докторов, которые учились у него и отчасти у нее, у Елены. Иногда пара-тройка докторов из свиты подходила к ней задать вопросы, на которые она уже отвечала раньше, или измерить ей давление, или просто посмотреть на нее. Иногда они путались в пациентах и принимались расспрашивать ее о какой-нибудь болезни, о которой она в жизни не слыхала, или о болях и других симптомах, которых у Елены не было». И тогда Елена радовалась, потому что если их у нее нет, наверное, дела ее не так уж плохи. Но потом, услышав очередной вопрос, «Сегодня ваш муж не придет, Сулейма?» Она понимала, что речь идет не о ней, что они перепутали палату или медицинскую карту или этаж или корпус. Она все равно была с ними любезна. Если кто-то может помочь ей, то это врачи. И чем их больше, тем лучше». Но они не помогли. Спустя два дня в больницу пришел доктор Бенегас, чтобы сообщить Елене с Ритой свое заключение. «Что ж, вы знаете, что развитие Паркинсона исследуется клинически, и никакой анализ крови не позволит нам с уверенностью сказать, что у пациента Паркинсон. Не как давно, не насколько он запущен. Мы можем лишь наблюдать клиническую картину. Понимаете?» Обе они молчали. А доктор продолжал. «Так вот, имея в виду вышесказанное, я вынужден сообщить вам кое-какие данные и рассказать, каким мы пришли заключением». «Говорите, доктор», — сказала Рита. «Не знаю, Елена». «Говорите, доктор», — подтвердила Елена. «У вашей матери редкий тип Паркинсона. Мы такой называем «паркинсонизм плюс». «Понимаете?» «Плюс», — переспросила Елена. «Да, это значит, что он больше, серьезнее обычного Паркинсона», — разъяснил Бенегас. «Мы провели массу обследований, прежде чем пришли к этому заключению, и теперь сомнений не осталось. У вас плюс». «Плюс», — повторила Рита. «Да», — подтвердил доктор. «Плюс, значит, больше?» «Да, больше». «Еще больше, доктор?» «Куда уж больше?» «Значит, есть куда, дочка», ответила Елена, но ее слов Рите было недостаточно. «По-вашему, вот этого мало, доктор?» «Я не говорю, что этого мало, но бывает и больше». «А я, доктор, не знаю, понимаете ли вы, о чем говорите?» «Рита!» — воскликнула Елена. «Вы говорите больше?» — продолжала дочь, не обращая на нее внимания. «Она и так капает везде слюной и ходит под себя. И сколько не моется, все равно пахнет застарелой мочой. И ходить нормально не может, волочит ноги. И то только благодаря этой ее леводопе. Этого что, мало? Скажите мне, доктор!» «Скажите мне!» — повторила она и уставилась на него, и не отводила глаз, пока доктор не подчинился ее приказу. «Рита, мне кажется, что перед вашей матерью нам следовало бы, но закончить фразу он не успел, потому что Рита его перебила». И смотрит всегда в пол. И всю жизнь теперь обречена так ходить, будто ей стыдно от чего-то. Она как злое зеркало, в которое никто не хочет смотреться. А если посмотришься, сам себя не узнаешь. Этого мало. «Рита, сейчас не время. Я понимаю». «Нет, вы не понимаете», — перебила она. «Дочка, доктор же не виноват». «Я тоже не виновата, мам». «Ладно, пойдем отсюда», — попросила Елена, но Рита еще не закончила. «Она садится, а встать без помощи не может, и ногти себе на ногах не может подстричь, и шнурки завязать не может, и что может быть еще больше? Есть еще какой-то паркинсонизм плюс!» Она глотает с трудом. Ей кажется, что воздух не поступает. И что она сейчас задохнется. Ей приходится есть руками. Таблетку удается проглотить только с сотой попытки. А пить она может только через идиотскую пластиковую трубочку или бомбилию. Не снять трусы, не надеть обратно, не потереть зад. Дочка. Попыталась урезонить ее Елена, но Рита не слышала никого, кроме себя самой: Этого мало, доктор! Ни блузку застегнуть, ни часы браслет надеть, ни вставную челюсть. Она же просто на бок заваливается, если никто не держит, потихоньку, сама того не замечая. А потом, смотришь, она уже лежит на лавке, где попала. Перед кем попала. Она даже подпись свою поставить не может. И сама не разбирает свой почерк. Челюсть сжимается, слова не выходят. А то, что выходит, разобрать невозможно, как не старайся. Этого мало! Вы говорите, доктор, этого мало! Я предлагаю... Начал было доктор Бенегас, но она грубо перебила его. Не надо мне ничего предлагать. Рита вскочила, уперла обе ладони в стол и приблизила лицо к лицу доктора. «Если можете, посмотрите сами в эти пустые глаза, в это лицо, безо всякого выражения, на эту зияющую улыбку, что мало досталось этой бедной женщине!» «Ваша мать — сильная женщина, вам следует быть благодарной за это!» «А мне? Мне разве мало всего этого?» Что ж, Рита, получается, вам выпало еще немного больше. Мне жаль, но дальше будет больше. Чего больше? Не просите, чтобы я описывал вам все в деталях в присутствии вашей матери. Я не прошу. Я требую. И я тоже хочу знать, доктор, что еще меня ждет. Что ж, Елена, если вы так хотите, я вынужден рассказать вам все, что знаю. Болезнь прогрессирует быстрее, чем мы думали. Вероятно, скоро вы не сможете ни встать с кровати, ни поесть, ни дойти до туалета без посторонней помощи. Глотать сможете только пюре и жидкости. Никто не будет понимать вашей речи. Вы не сможете читать. Возможны даже симптомы синильной деменции, забывчивость, провалы в памяти». И вам, Рита, нужно будет подумать, кто будет присматривать за вашей матерью, пока вы в школе. Чем раньше вы этим займетесь, тем лучше будет для вас обеих. Времени все меньше. Рита встала и спросила, не отводя от него глаз. «Вы говорите о смерти, доктор?» «Нет, не о ней. Речь идет не о продолжительности, а о качестве жизни». И что можно сделать, доктор? Ничего, Рита. Такое вам выпало испытание. Мне выпала дочка. Нам выпала, мама. Нет никакого лекарства. Ничего нельзя сделать. Ничего. Рита смотрит на него, а потом произносит. Есть способ. Какой? Вы знаете, о чем вы? Вы говорите «паркинсонизм плюс», а я говорю, когда человек ничего больше не хочет. Вы сами знаете. Я вас не понимаю. Человек может сделать выбор. Не всегда, Рита. Пока человек жив, есть надежда. Ваша мать будет жить. Ваша мать хочет жить. Я хочу жить, дочка. Я говорю не о моей матери. Если есть еще какой-то плюс, что-то еще, я не знаю, справлюсь ли я. Ты хочешь сдать меня в дом престарелых? Нет, мама. В дом престарелых нет. Оставь меня одну. Если не хочешь, не заботься обо мне. Но оставь меня в моем доме. Ты ничего не понимаешь, мама. Вы справитесь. Конечно, справитесь. Ради вашей матери. Нет. Я хочу жить в своем доме, Рита. Я справлюсь, дочка. Теперь наш черед вернуть им долг. Вернуть то, что нам дали родители. Теперь вы нужны ей так, как вам много лет назад нужна была мать Рита. Потому что Елена, которую мы знали, превратится в младенца. В младенца? Что вы несете, доктор? Моя мать не может превратиться в младенца. Младенцы хорошенькие. У них нежная белая кожа и светлая прозрачная слюна. Ребенок потихоньку начинает вставать. Однажды он учится ходить. У него режутся зубы. Белый и здоровый. А с моей матерью все будет ровно наоборот. Посмотрите на нее. Она будет ходить под себя. Вместо того, чтобы говорить, она онемеет. Вместо того, чтобы выпрямиться и подняться на ноги, Она будет скрючиваться все сильнее. Она совсем сдастся, а мне суждено смотреть, как постепенно умирает ее тело, но не она сама. И впервые за долгое время Рита разрыдалась. Нет, доктор, моя мать не превратится в младенце, и не думаю, что я смогу стать для нее матерью, как вы говорите. Мы поможем вам, Рита. Мне или ей. «Вам обеим». «Вот смотрите», — сказал Бенегас, достал из папки конверт с буклетами, выбрал несколько и выложил на стол поближе к женщинам. Буклеты так и остались лежать на столе. Рита вытерла ладонями слезы, но бумаги не взяла. И тогда Елена протянула руку и дождалась, пока доктор Бенегас положит буклеты ей на ладонь. «Спасибо», — сказала Елена, — сжав буклеты, насколько тело ей позволяло. Протянула руку дочери, чтобы та помогла ей подняться, и они вместе вышли из приемной. Они шли домой одна за другой, Рита впереди, а Елена отставала на пару метров, как бывало, когда они, ругаясь, обменивались ударами. Но на сей раз они не ругались. По пути назад они не сказали друг другу ни слова. Рита шагала медленнее обычного, но все же не настолько медленно, чтобы Елена могла ее догнать. Придя домой, Рита закрылась у себя в комнате, а Елена отправилась на кухню готовить ужин. Она поставила на плиту воду для макарон и стала ждать. Пока вода нагревалась, она достала из сумки буклеты и позвала дочь, чтобы просмотреть их вместе. Но Рита принимала душ и не отзывалась поэтому Елена стала рассматривать буклеты одна. Она пролистала все, что уже знала, общую информацию о болезни, описание конкретных симптомов, останавливаясь лишь на том, что было для нее ново. Рыбье лицо или маска? Отсутствие выражения на лице. Она попыталась разглядеть свое отражение в оконном стекле, которое уже начало запотевать от пары из кастрюли. Если в нее рыбье лицо, она никогда этого не замечала, да и другие ей об этом не говорили. Но, может быть, кто знает, она сжала губы, будто для поцелуя, а потом разжала их и сжала снова, и так несколько раз, будто рыба, завладевшая ее лицом, дышала жабрами. «Рыбье лицо. Может быть». Акатизия — неспособность сидеть на месте без движения. Нет, такого у нее нет. Она может сидеть спокойно. Пока что. Гипокинозия. Элена подумала, что такого симптома у нее тоже не наблюдается, но стала читать дальше и поняла, что ей не знакомо лишь слово, но не то, что оно обозначает. Снижение подвижности. Периодические запоры, ленивый кишечник, как сказал доктор Бенегас. Но это легко решается. Нужно просто есть овощи и фруктовые пюре. От симптомов Елена перешла к причинам болезни. Ей было все равно, чем там поражено черное вещество, токсинами или свободными радикалами. Ей было неважно, в скольких процентах случаев заболевание передается по наследству, в 15 но у себя в семье она не помнила ни одного человека с Паркинсоном. Она перепрыгнула к любопытным фактам, привлекшим ее внимание. Например, что болезнь так называется, потому что впервые ее описал английский врач Джеймс Паркинсон в 1817 году. Он назвал ее «дрожательным параличом». Она задумалась над этим глаголом «описать болезнь» наблюдать за ней, чтобы потом рассказать другим, несмотря на всевозможные противоречия и возражения. Ведь довольно-таки странно сказать, что парализованное тело дрожит. Рассказать о болезни ей самой, ей, которая знает эту болезнь лучше всех на свете, потому что болезнь эта поселилась у нее внутри. Она могла бы описать болезнь получше доктора Паркинсона, подумала Елена, и тогда ее назвали бы болезнью Элены. А может, даже просто Елены, без всяких уточнений. Говорят же просто Паркинсон. Перед тем, как перейти к буклету для больных и их родственников с советами, как повысить качество жизни, она снова позвала Риту. Но в единственной ванной их дома по-прежнему шумела вода, И Рита не ответила. Тогда Елена принялась за буклет одна. В нем говорилось о тревоге, тоске и депрессии, от которых страдает как сам больной, так и человек, который с ним живет. В буклете этого человека называли «ухаживающим». Рита. Ухаживающему рекомендовалось заниматься техниками для расслабления – а в конце обязательно делать дыхательные упражнения, повторяя фразу «пусть напряжение уходит через ступни», или делать вдохи и выдохи в течение 15 минут, повторяя про себя слово «покой», будто мантру. Покой, покой. Элена подумала, что для нее самой подходящей мантрой было бы «дерьмо», «дерьмо». «Дерьмо!» Она встала, чтобы закинуть воду макароны. Ей никак не удавалось разорвать пластиковую упаковку, так что в конце концов она распорола пачку ножом. Несколько макаронин упало на пол. Оставшиеся она положила в кастрюлю. Элена снова села за стол и достала последний буклет. «Советы для хорошего самочувствия. Три категории. занятия в коллективе». Занятия, обеспечивающие достижения и занятия для удовольствия. Буклет рекомендовал каждому пациенту и ухаживающему составить собственный список и выполнять по два пункта из него каждый день. Елена покорно принялась составлять мысленный список. Вначале она прошла примеры занятий в компании. Позаниматься спортом с другом сходить в магазин, сходить на пляж, поучаствовать в спектакле, попить хором. Каждая из этих вариантов она отмела за себя и за Риту. Пляжа рядом с ними нет, спортом она в жизни не занималась, терпеть не может, тратить деньги на всякие глупости и помыслить не может о том, чтобы выйти на сцену или спеть. Элена перешла к занятиям, обеспечивающим достижение. «Починить неработающую лампу, написать стихотворение, слепить снеговика, разгадать кроссворд». Она добавила в свой список кроссворды и задалась вопросом, где могли напечатать такой буклет. Снега она не видела ни разу в жизни, ни разу его не трогала. Интересно, у снега есть запах? У дождя есть. «Слепить снеговика». Вода в душе перестала течь. Дверь в ритиной комнате открылась и громко захлопнулась. Елена подошла проведать макароны. Они уже всплыли, так что она убавила огонь до минимума и подождала несколько минут, пока не решила, даже не попробовав, просто по виду и цвету, что они готовы. Она слила воду в раковину, несколько капель кипятка выплеснулось и обожгло ей ноги. Елена добавила в список занятий, обеспечивающих достижение, еще одно — слить воду из макарон так, чтобы ни капли не пролилось. Она выложила на блюдо несколько кусочков масла, а сверху макароны, накрыла их полотенцем, чтобы не остыли, и принялась читать список занятий из последней группы для удовольствия. Прогуляться по полю — Но поля тут тоже нет, как и пляжа, и снега. Посмотреть любимую передачу. Это она добавила. Прочесть сборник анекдотов. Обнять человека, которого любите. Обнять. Она уже и не помнит, когда в последний раз кого-то обнимала или кто-то обнимал ее. Не помнит и все. В дверях кухни появилась Рита и сказала, не повышая голоса, Ты не выключила конфорку, так и дом можно спалить. Она вошла в кухню, но конфорку не выключила, а вместо этого села за стол перед пустой тарелкой. И лени не было видно ее красных глаз. Елена подошла к дочери и положила перед ней буклеты. Смотри, дочка, что дал нам Бенегис. Кое-что тут может. Но закончить фразу она не успела. Рита грубо выхватила у нее бумажки, крепко вцепилась в них и несколько мгновений держала перед собой, не читая, вперив в них пустые красные глаза. «Все, мам, хватит», — сказала она. Встала, подошла к горящей конфорке, открутила огонь на полную, поднесла к нему буклеты и запалила. Когда огонь почти уже перекинулся ей на ладонь, она разжала пальцы, и плающие листы бумаги спланировали на пол, на зеленую мозаичную плитку, где уже лежало несколько макаронин, которые Елена выронила чуть раньше. Рита стояла неподвижно и смотрела, как горит бумага, как потрескивает пламя, как листы темнеют, плавятся, превращаются в пепел и, наконец, удаляются туда, куда, угасая, уходит огонь».